Когда без двадцати пять я вернулся в офис, Элис уже ушла домой. Это вдвойне меня удивило. Во-первых, ее рабочий день кончался в пять, а во-вторых, всю неделю я возвращался с работы вместе с ней. Она готовила ужин, и мы вместе проводили вечер. Фил, как обычно, куда-то ушел. Уолтер тоже. Мистер Клемент, нахохлившись как птица, сидел за своим столом и что-то писал. Оказалось, он писал короткие детективные рассказы для журналов, сборников кроссвордов и головоломок в свободное от работы время. Но с тех пор, как капитулировал Флэш, у мистера Климента было очень много свободного времени. Он использовал псевдоним Феликс Лейн, в котором как будто бы был какой-то скрытый смысл для любителей детективов. Но его миленькие детективные рассказы, хотя и дьявольски умны, поразили меня своей полной нечитабельностью. Они были написаны на очень правильном английском языке. Каждая его фраза могла служить примером в учебнике грамматики. Читать подобные образцовые фразы подряд было невыносимо скучно. Он писал свои маленькие литературные изыски карандашом, печатными буквами, и когда заканчивал, отсылал их к какой-то женщине в Вашингтон, которая их перепечатывала. «Я отвлек ее, спросив об Элис, и он сказал, что она ушла». Около 20 минут тому назад и что Олтер повёз её домой, поскольку она уже должна была приехать домой. Я подошёл к телефону и стал набирать её номер. В это время возле меня остановился Джордж, только что вылиши из-за занавески. Он стоял, глядя на меня, и не говоря ни слова. Она ответила на второй звонок. У меня ужасно разболелась голова, сказала она. Я мучилась целый день. Поэтому в конце концов Уолтер отвёз меня домой. Я сейчас приеду, сказал я. Нет, не сегодня. Прости меня, Пол, но я чувствую себя ужасно. Я сейчас лягу. Ну ладно, увидимся завтра утром. Прекрасно. Надеюсь, завтра ты будешь себя чувствовать лучше. Без сомнения. Ты видел? Они взяли Петтерсона. Да, я прочла в газете. Это здорово, правда? Ну, конечно, здорово. До завтра. Хорошо, Пол. Я повесил трубку. Но Джордж уже не был рядом, и он снова нырнул за занавес. Интересно, зачем он подходил? У него была на мой счёт теория, и он смотрел на меня, чтобы убедиться в её правильности. Мне хотелось бы узнать, что это за теория. Я ушёл из офиса и поехал в мотель. Уолтер я там не застал, но поскольку у меня вечерами в отеле не было, и я не знал, как Уолтер убивал свободное время. Я схватил книгу и стал читать. Но скора отложил её в сторону. Через некоторое время вышел из мотеля и пошёл обедать, после чего зашёл в бар и выпил пива, а потом вязался с посетителями в разговора про союз. Они знали, что я работаю в АСПКР, и стали задавать мне вопросы, на многие из которых я не мог ответить. Когда я снова вернулся в мотель после полуночи, из рядных мельной у Уолтера всё ещё не было. Я лёг в постель, и забылся тревожным сном. Сквозь сон я слышал, что вернулся Уолтер. Было около двух часов. В пятницу утром у меня с похмелья болела голова. В девять я был уже в офисе, чтобы раздать школьникам очередную порцию листовок. После этого у меня было практически свободное время, так что примерно без четверти десять я вернулся в мотель и снова крепко заснул. Я спросил у Элис, прошла ли её голова. И когда она ответил, понял, что прошла, но это было самое больше, на что я был способен в моём состоянии. Я проспал 4 часа и встал после 2 часов дня. В комнате было жарко и душно. В голове стоял какой-то горячий туман, видно с пересыпа, особенно в душной комнате. Я принял холодный душ и отправился в закусочную, где с аппетитом съел бифштекс, салат, жареную картошку. Кофе, мороженое, ещё кофе. Очувствовав в себе получше, я отправился в офис. Там опять был только мистер Клемент, старательно вырисовывавший печатные буквы карандашом номер 2. Он сообщил мне, что Уолтер ушёл совещаться с представителями местного профсоюза о деталях выборов и переходном периоде, если победит асит ПКР. И взял с собой Элис, чтобы она стенографировала. Я сидел в мрачном настроении, принимая отчеты школьников, и слушал жалобу Фила Катца, вернувшегося после неприятной встречи с менеджером местного телецентра, находящегося довольно далеко от города. Это было даже не в Уотертауне, а еще дальше, в 30 с лишним милях от Уитберга. Телецентр был основным производителем уитберских телепередач, и Фил хотел договориться с менеджером о телевизионных дебатах представителей АСИД ПКР и местного профсоюза, Менеджер утверждал, что Уитберк это просто деревня на границе его зоны вещания, составляющая всего около 7% всей аудитории, и он никак не мог понять необходимость тратить драгоценное эфирное время на подобную передачу. Фил был раздражён свыше меры, и его дурное настроение по совершенно непонятной причине положительно подействовало на моё мрачное расположение духа. Джордж Неверным шагом вышел из-за занавески сразу после пяти часов, и они с Филом позвали меня пообедать с ними. Мистер Клемент намеревался задержаться, чтобы закончить свою очередную детективную миниатюру. Я сказал, что тоже задержусь, и я решил подождать Элис. Они переглянулись, и Фил сказал, «Забудь об этом, Пол! Эти совещания с правящей партией длятся целую вечность, они могут там протрачать до девяти». А то и до 10 часов. Ну ладно, тогда я пойду с вами. В каждом городе Соединённых Штатов есть китайцы. По крайней мере, два. Если население города 1000 человек, то двое из них обязательно китайцы. Один из них владелец прачечной, другой китайского ресторана. В Уитберге ресторан назывался Лепесток лотоса. Это было маленькое заведение на 8-10 столиков. На втором этаже магазин мужской одежды на Харпер-бульваре. Вероятно, здесь работали только члены семьи владельца. Владелец сидел позади стойки с кассой, маленький, кругленький, энергичный человек с густыми седыми бровями и почти совершенно лысый, если не считать клочков волос около ушей. Обслуживали посетителей два молодых человека, по-видимому, его сыновья, а через дверь в кухню я разглядел повариху приземистую пожилую женщину, вероятно, его жену. Я всегда считал ошибочным бытующее мнение о том, что, поев китайской пищи, вы чувствуете себя голодным уже через час. Это не пища исчезает вскоре после ее съедания, а название. Кроме яичного супа и блинчиков с овощами, я не имел представления о том, как называлось то, что я там ел. Еда была вкусной, но безымянной, по крайней мере для меня. После обеда Фил предложил зайти в бар по соседству, где были развешаны мишени для игры в дартс и где Джордж смог бы выпить апельсиновые газировки. Но я решительно отказался. Я не пойду, наверное, Элис уже дома. Они снова переглянулись, и Фил спросил, «Ты собираешься ехать к ней?» «Конечно», — ответил я. «Послушай, «Да она наверняка еще не вернулась. Эти совещания длятся часами. Пойдем с нами, а к ней поедешь позже». Нет, я лучше поеду сейчас. А что, если её ещё нет дома? Я её подожду. Давай, Фил, сказал Джордж, глядя на меня с большим интересом. Фил глубоко вздохнул и, глядя мимо моего уха, сказал: "Я бы на твоём месте туда сейчас не ходил, пол". "Почему?" Он немного помедлил, закуривая, затем снова глубоко вздохнул и сказал: "Эх, чёрт побери, не умею я врать. С ней сейчас Уолтер, вот что". Конечно, к этому времени я должен был уже тысячу раз догадаться, но я не догадался. Мне даже в голову не могла прийти подобная мысль ни об одном из них. В отношении Сэль с Эльс меня волновало только одно, чтобы она не привязалась ко мне слишком сильно. А Уолтер? Уолтер же был женат. Я всё ещё отказывался в это поверить. Пусть и не меня убедят. И я сказал: "Ну и что? Они поехали вместе на совещание". Что тут такое? Я говорю не о совещании, сказал Фил. Я говорю о том, что она теперь с ним. Что он тебя отбил её у тебя? Вчера, сказал Джордж. Когда тебя не было в офисе. И что? Не унимался я. Забудь её, сказал Фил. Она просто кусок дерьма. Но она, она бы и со мной пошла, сказал Фил. Он намеренно был излишне прямолинеен, считая, что это меня скорее отрезвит. Наверное, я и сейчас бы мог Но я держусь подальше от девиц такого сорта. Такого сорта? Неужели я такой тупой? Я раньше встречал шлюх. Их достаточно в каждом студенческом городке. И во время военной службы военная форма привлекает подобного сорта женщин. И я был уверен, что могу распознать их с первого взгляда. Разве льст такая? Что же, я один из многих в бесконечной цепочке? Я припомнил. Что она мне рассказывала о посещении фабрики с Гэммилтоном в те ночи, когда они изучали бухгалтерские книги. Как она объяснила сторожу наше появление там. И я вспомнил, что сторож даже не удосужился взглянуть, кого она привела с собой, буквально через 2 дня после смерти Гэммилтона. Ночной сторож подумал, что я один из дружков Элис. Мне было интересно, сколь часто использовала она тот кожаный диван в офисе. Она не могла приводить их в дом. Пока был жив её дед, я просто её выдумал. Я видел её такой, какой мне хотелось её видеть, и поэтому быстро находил удобное для себя объяснение, каким-то выходящим за рамки общепринятого, чертам её поведения. И вчерашнюю головную боль, она меня мучила весь день, сказала она. Я сейчас лягу в постель. Я мог себе представить, сколько усилий стоило Олтору, чтобы не рассмеяться во весь голос. — Грязная сука! — Не ходи туда, Пол, — сказал Фил, — послушайся моего совета. Ты захочешь ему отомстить, а он тебя побьет. Я говорю тебе это для твоей же пользы. Он был прав. Я даже не могу отвести душу и отколотить своего соперника. Впрочем, это не слишком бы меня утешило. Это ведь она проститутка. Это ее следовало бы отлупить. — Пошли с нами, — снова сказал Фил. Если мы напьёмся, Джордж отвезёт нас в отель. Согласен, сказал я. Мы вышли из ресторана и, свернув за угол, пошли в бар с Дарцем. Я не хотел напиваться. Я задумчиво потягивал пиво, и пока Филли и Джордж разговаривали между собой, пытался придумать, как ей отомстить. Я обязательно должен что-то сделать. Нельзя позволить ей сбыть сухую из воды. Она дурачила меня. Хуже, Она вынудила меня оказаться в дурацком положении по собственной воле, и я не успокоюсь, пока не отомщу ей. Джордж неотступно следил за мной, словно опасаясь, что я в любой момент могу совершить какую-нибудь глупость. Это меня раздражало, тогда как его забичание об Уолтере с явным подтекстом во время обеда вызывало беспокойство. Сейчас я был ужасно зол, а потому Джордж просто невыносимо раздражал меня. Когда Фил отлучился в туалет, Я не выдержал и сказал, «В чем дело, Джордж?» Он пожал плечами и отпил несколько глотков апельсиновой газировки. «Ничего особенного!» — сказал он. «Ты на меня так смотришь, Джордж! В чем дело? Ты хочешь что-то понять или о чем-то спросить?» Казалось, он задумался, поболтал стакан с остатками газировки и, наконец, кивнул. «Конечно!» — сказал он. Он наклонился ко мне и произнес, «Помнишь?» Я как-то тебе сказал, что ты умный парень. Ты мечтаешь работать в этом профсоюзе. И в один прекрасный день можешь стать вице-президентом. Ты очень похож на Килли, но ты моложе. Похож на Уолтера? Да, конечно, сказал он так, словно это само собой разумелось. Все вы умные мальчики одинаковые. Все считают, что вы умники. Хотите быть всегда впереди? Но это не так. Вы хотите сквитаться. Вот что вы хотите. Это не имеет смысла, Джордж. Как с той девушкой и репортёром, сказал он. Всё обрёл 1:0 в её пользу. Так что ты сквитался и то же самое с Уолтером. Он украл у тебя идею с бухгалтерскими книгами. Ведь Флэчер был вне себя от гнева, когда ты надолго исчез и всё такое. Он просто с тобой сквитался. Многие могли бы подумать, что он завоевал репутацию, и поэтому он станет крупной шишкой в профсоюзе. Но это не так. Он сделал это, чтобы сравнять счет. — Нет, ты не прав. Мне Уолтер не нравится даже больше, чем тебе, но... Кто сказал, что мне не нравится Уолтер? Он казался искренне возмущенным. — Все вы умники, мне нравитесь, — сказал он. — Очень нравитесь. — Дело в том, — сказал я хмуро, — что Уолтер выдал Флетчеру мою идею за свою, потому что он знал, что Флетчер злится на меня и отвергнет любое мое предложение. — Флетчер! Джурд ж усмехнулся и пожал плечами. "Флечер на всех злится", сказал он. "Все время. Ему все равно, кому принадлежит идея. Если она хороша, он её использует. Ты сам это знаешь". Он был прав. Флечер мог бы считать меня последним кретином, но если бы я пришёл с полезной идеей, он ни минуты не раздумывая принял бы её. Он педант, а педантам наплевать на людей. Они думают только о конечном результате. И вроде того, как Илли увязался за Флетчером, когда тот пошёл звонить в Вашингтон, сказал Джордж: "Ты ли боялся, что Флетчер украдёт у него репутацию? Так что он постарался немедленно сравнять счёт, держа Флетчера под контролем". Флетчеру наплевать на репутацию. Он допил свою апельсиновую газировку и сделал знак, чтобы ему принесли ещё одну порцию. "Все вы такие умные парни", сказал он. "Вы лезете наверх, вы толкаете друг друга в спину, а люди говорят, эти парни, они все делают, чтобы вырваться вперед. Но это не так, не правда ли, дружок? Вы делаете все, чтобы сравнять счет, и именно из-за этого вы рветесь вперед. — Ты говоришь об Уолтере, — сказал я, — не обо мне. Ты просто моложе, вот и все. Он любезно мне улыбнулся. — Вот почему я за тобой наблюдал. Я раньше не видел ни одного такого раннего. Это было смешно. Я не такой, как Уолтер. Я никогда не видел себя в роли тех приятных, лукавых персонажей, карабкающихся на вершину успеха, вбивая крюки в спины своих сотрудников. Начнём с того, что я недостаточно умён для этого. И к тому же у меня никогда не было достаточного для этого честолюбия. Я не стремлюсь к успеху и никогда не стремился. Всё, к чему я стремился это мир и спокойствие. Я хотел, чтобы мне позволили жить спокойно. Я бы никого не беспокоил, лишь бы меня оставили в покое. Если я разозлился на то, что Уолтер и Элис меня одурачили, то это еще не значит, что я похож на Уолтера. Разве удивительно, что я рассердился, когда понял, что свалял дурака? Порой Джордж очень точно понимает побудительные причины того или иного поступка. Но Джордж не прав, делая на этом основании скоропалительное обобщение. — Вот еще что, дружок! Скажи, Луна, я уже говорил тебе, что ты мне нравишься. Теперь ты захочешь сравнить счёт с Килли, а потом он захочет сравнить счёт с тобой. И так будет без конца. Но он здесь теражил, а ты новичок. Поэтому будь осторожен. И прежде чем отрезать, не забудь тысячу раз отмерить. Тем временем вернулся Фил, и мы не стали продолжать разговор. Я пил снова и снова и проиграл несколько партий в дартс. Но вовсе не считал, что должен сравнять счёт с теми, кому проиграл. Так что чёрт подери этого Джорджа с его теориями. И когда мы покидали бар, я был встильку пьян, как и на конуне. Ничего, подумал я. Завтра отосплюсь. Фил вёл машину, а я разлёгся на заднем сиденье. Фил включил приёмник, и мы слушали музыку. Затем настало время ночных новостей, и диктор объявил Что Эдвард Питерсон не убивал Чарльза Гамильтона. У Эдварда Питерсона было железное алиби. Он был арестован по обвинению в хищении. Поиски убийцы Чарльза Гамильтона и Гаррета Джефферса были возобновлены. Полиция надеется, что убийца будет задержан в самое ближайшее время. Новость эта меня не слишком заинтересовала, и я опять задремал на заднем сиденье Форда.